нашей Капюшон. Глава одиннадцатая. Рождество в Редикроссе удалось на славу. Катфаэль и припомнить не мог такого мирного и беззаботного праздника. После всего, что монаху пришлось пережить за последние дни... Работа на свежем воздухе была для него благословением. Безыскусную простоту праздничной пастушеской трапезы он ни за что бы не променял на пышный и строгий церемониал аббатства. Еще до того, как первый снег запорошил дороги, отбив у многих охоту пускаться в путь, в Редикросс прибыл гонец из Шрузбери. Он ввалился в хижину, когда трое братьев старательно, хоть и не слишком благозвучно, исполняли рождественское песнопение. Голоса у них были не ахти, зато пели они от чистого сердца. Хью Берингер извещал о том, что Ланселинский суд прислал в Шрусбери грамоту, обличавшую Меурига. К тому же на отмеле блис Этчима удалось отыскать ту самую шкатулочку, которую Эдвин смастерил для своего отчима в знак примирения – Вещица, понятное дело, пострадала от воды, но опознать ее было нетрудно, так что мальчик вернулся домой в объятия любящей матери, да и все домочадцы Боннелла смогли, наконец, вздохнуть с облегчением. Сообщение о достойной порицании и беспечности брата Катфаэля, забывшего запереть конюшню, что послужило причиной покражи, принадлежавшей аббатству лошади, было с подобающим неудовольствием выслушано на заседании капитула. Разумеется, по возвращении нерадивому брату придется держать ответ. Что же касается Меврига, разыскиваемого за убийство по всему Уэльсу, то напасть на его след так и не удалось, и надежды на поимку беглеца таяли с каждым днем. Правда, один священник, который вел отшельническую жизнь в Пенлине, дал знать, что он исповедовал мэорига в своей хижине, и тот добровольно сознался в совершенном преступлении. Однако это вряд ли могло помочь преследователям, поскольку беглец давно уже ушел и оттуда. Не приходилось рассчитывать и на то, что Овейн Гуинецкий позволит англичанам ловить беглеца, укрывшегося в его владениях, тем паче, что тот ему ничем не насолил. Проморгали пташку, сами виноваты. Все и впрямь складывалось как нельзя лучше. Котфаэль возился с овечками и был доволен и счастлив, справедливо полагая, что заслужил право на это безмятежное уединение. Он и думать не хотел о том, что творится на всем белом свете. Если он и сокрушался, то только о том, что глубокий снег, засыпавший все горные тропы, лишил его возможности навестить и Фора, сына Моргана. Монах считал своим долгом попытаться хоть как-то утешить старика. Понятно, что его слова — слабое утешение, но и малой возможностью пренебрегать не следует. Правда, и Фор многое повидал на своем веку, а древние старцы стойко переносят удары судьбы. Рождественское утро порадовало братьев. Овечки принесли троих ягнят — причем одна родила двойню. Овец вместе с приплодом перенесли в хижину и окружили заботой, ведь некогда эти невинные создания разделяли если с младенцем Иисусом под светом вифлеемской звезды. Брат Барнаби окончательно поправился, он не спускал ягнят с колен, укачивал их могучими руками и гордился малышами, словно это были его собственные дети веселье и радости провели братья Христов праздник, и Катфаэлю приспело время возвращаться в Шрузбери. Брату Барнаби помощь лекаря больше не требовалась, другого такого здоровяка и на двадцать миль в округе не сыщешь. Спустя три дня после праздника наступила оттепель, тропы очистились от снега, и брат котфаэль оседлав своего мула, двинулся на юг. Путь вышел долгим, потому что монах не поехал прямиком, а выбрал кружную тропу. Он решил завернуть к Эфору, сына Моргана, а уж потом срезать путь на восток от кросса и выехать на главную дорогу у самого города. Что поведал монах Эфору, и что ответил ему старец, так и осталось между ними». Однако, когда котфаэль оседлал своего мула и покинул дом старика, на сердце малость полегчала и у него, да и у оставшегося в одинокой хижине Ивхора. Из-за того, что пришлось сделать крюк, Катфаэль добрался до города лишь с наступлением сумерек. Мул неторопливо процокал копытами по западному мосту, и затрусил по оживленным улочкам Шрусбери, заполненным горожанами, вернувшимися после праздников к обычным делам. Было уже поздно, и Котфаэль отказался от мысли свернуть в сторону от Вайля, хотя и предвкушал удовольствие от встречи с маленькой домовитой хозяюшкой Элис и всем семейством Белкота, в дом которого вернулся мир. «Ничего, это еще успеется». Эдви, надо думать, давно уже освободили от обещания не казать носу из дому, и теперь он снова не разлучен со своим юным дядюшкой. В работе, в веселье, а то и в какой проказе, дело ведь молодое. Вот будущее Монора еще не было окончательно определено. Оставалось надеяться, что законники не станут затягивать этот вопрос на бог весь сколько времени». Рассчитывая погреть руки на тяжбе, прежде чем кто-нибудь получит, наконец, право вступить во владение землей. Глазам монаха открылась излучина Вайля. День подходил к концу, но еще не совсем стемнел когда Катфаэль выехал за городские ворота и поехал по навесному мосту, ведущему к аббатству. Тому самому мосту с которого обиженный Эдвин швырнул в воду свой так и не непреподнесенный отчим удар. Дальше тянулась дорога, а справа виднелся дом, в котором, наверное, и сейчас живет Ричильдис. Серебристая поверхность пруда тускло поблескивала в сумерках. За прудом высилась монастырская стена, западный фасад аббатской церкви со входом для прихожан, и, наконец, справа показались монастырские ворота – и старушка-привратника. Монах свернул к старожке и остановился в изумлении, ибо никак не предполагал, что будет встречен такой суматохой. Привратник стоял перед распахнутыми воротами, причёсанный, разрумянившийся, и важный, как будто ожидал прибытия по меньшей мере епископа, а монастырский двор был полон народу. Братья и послушники озабоченно сновали туда-сюда или, сбившись кучками, возбужденно переговаривались, живо оглядываясь на всякого, кто приближался к воротам. Появление всадника на муле вызвало очередной всплеск оживления, которое, впрочем, улеглось, как только в нем узнали брата Катфаэля. Даже мальчишки-ученики высыпали во двор и толпились возле сторожки, перешептываясь и переглядываясь. У дверей страноприимного дома сгрудились постояльцы. Брат Жером, взгромоздившись на какую-то колоду, деловито отдавал распоряжение направо и налево, не забывая при этом время от времени оглядываться на ворота. Он и раньше-то вечно корчил из себя важную персону, а теперь, похоже, прыти у него изрядно прибавилось. котфаэль спешился и остановился в раздумье. Он собирался поставить своего мула в стойло, но не знал, держит ли по-прежнему монастырских лошадей и мулов на конюшне возле площадки для конской ярмарки. И тут из взбудораженной, мельтешащей толпы с радостным возгласом подлетел к нему брат Марк. «О, Катфаэль, до да чего я рад тебя видеть! Столько всего приключилось! Я-то думал, что ты со скуки помираешь в глуши, а ты, оказывается, был в самой гуще событий!» «До нас дошли вести о суде в Ланселине. Как хорошо, что ты снова дома!» «Выходит, это в мою честь устроили такой шумный прием?» — спросил Катфаэль с улыбкой. «Уж я-то во всяком случае здесь, чтобы встретить тебя!» — пылко воскликнул Марк. «А вся эта сумятица?» «Ну, конечно, ты же еще ничего не знаешь. Мы все ждем аббата Хериберта. Одного возщика послали недавно к часовне святого Жиле, и там он увидел отца аббата. По дороге домой Хериберт и его спутники сделали остановку в тамошнем лазарете. Возчик тут же поспешил в аббатство и предупредил братью. «Видишь, брат Жером со двора не уходит, ждет, когда аббат подъедет к воротам, чтобы тотчас побежать и доложить Приору Роберту. Мы его ждем с минуты на минуту». «Ну а новости какие-нибудь есть? Останется ли Хериберт нашим аббатом?» вот что хотелось бы знать невесело промолвил котфаэль нам пока ничего не известно но все боятся что брат петр такое бормочет над своей жаровней что и слушать страшно он клянется что уйдет из ордена ну а жиром то ты вовсе не сносен марк обернулся чтобы одарить помянутого им злокозненного жирома свирепым взглядом если конечно вообще мог придать свирепое выражение своему мягкому добродушному лицу и увидел, что тот соскочил с колоды и со всех ног поднесся к аббатским покоям. О, должно быть, едут. Гляди, вот и приор. Приор Роберт величаво выплыл из самовольно занятых им покоев. Безупречно облаченный, царственно высокий, с выражением ангельской кротости, благожелательности и благочестия на ясном челе, Он готов был и приветствовать своего старого начальника с лицемерным почтением и принять его должность с лицемерной покорностью. Что-что одержаться красиво и с благородным достоинством Приор умел. В ворота легкой иноходью въехал белоснежный мул, на спине которого неуклюже сидел Херибард. Невысокий, пухленький, добросердечный старик непритязательной наружности – в запыленной и заляпанной грязью одежды, смертельно уставший от долгого путешествия. С первого взгляда на него стало ясно, что Хериберт более не аббат. Но вид у старика, тем не менее, был довольный. Он выглядел как человек, который только что сбросил тяжелую ношу и, наконец, распрямился, чтобы вздохнуть полной грудью. По натуре Хериберт был кроток и не злобив, но сломить его было не так-то просто. Песец и два конюха следовали за Херибертом, почтительно по отстав на пару ярдов. А бок о бок с ним ехал высокий худощавый жилистый бенедиктинец с обветренным лицом и проницательными голубыми глазами. Время от времени незнакомец сдержанно, но, как показалось Катфаэлю, любовно поглядывал на Хериберта. «Видать, в обители будет одним братом больше». Приор Роберт грациозно проплыл сквозь толчью и сутолоку, двигаясь, словно корабль, среди бурунов. И лишь только Хериберт коснулся ногой земли, протянул руки ему навстречу. «Отче, с радостью в сердце приветствую я тебя. И нет среди братья нашей ни единого, чья душа не исполнилась бы ликования» ибо мы вновь видим тебя среди нас и не сомневаемся, что с благословения Святой Церкви ты, как и прежде, останешься нашим пастырем». «Да», — подумал Катфаэль, — «надо отдать ему должное. Не часто Роберту удавалось притворяться столь вдохновенно, а сейчас он, поди, и сам не осознает, что притворяется. Хотя, честно говоря, ничего другого ему и не остается». Как бы алчно не домогался приор аббатского сана, как бы не мечтал видеть себя во главе обители, не мог же он заявить в лицо своему старому начальнику, что тому давным-давно пора на покой, ибо кое-кто ждет не дождется, когда, наконец, освободится вожделенное место. «И я счастлив вновь оказаться среди возлюбленных братьев», отвечал Хериберт с лучезарной улыбкой. Однако должен сообщить всем, что я более не аббат, а такой же смиренный брат, как и остальные. Высшие власти сочли за благо поручить руководство аббатством и новому пастырю. Я же, приняв это решение, с подобающим повиновением вернулся в обитель, дабы служить Господу под твоим, брат Роберт, началом. «О, нет!» — прошептал потрясенный Марк. «Катфаэль, глянь-ка на Приора! Он же растет прямо на глазах!» Украшенная серебряными сединами голова Приора и впрямь как будто вознеслась еще выше, словно ее уже увенчала Митра. Но неожиданно рядом показалась другая голова. Незнакомец, на которого в суматохе почти никто не обратил внимания, неторопливо спешился и теперь стоял близ Хериберта. Рост он был такого же, как и приор, да и годами, видимо, не моложе, хотя седина едва тронула его густые темные волосы, окружавшие танзуру. Узкое, с резкими чертами лицо монаха, если и не было таким благообразным, как у Роберта, то казалось не менее проницательным. «Ныне, братья!» — едва ли нелюбовно промолвил Хериберт — Я представляю вам отца Радульфуса, которому волею легатского совета с сегодняшнего дня верено управление нашей обителью. Примите же нового аббата с любовью и почтением, как это уже сделал я, смиренный брат Хериберт. Над монастырским двором повисла тишина. Затем по толпе пробежало волнение, послышались вздохи. На лицах монахов показались улыбки. Брат Марк стиснул руку Катфаэля и уткнулся в его плечо, чтобы не закричать от восторга. Вдруг откуда-то сзади донесся ликующий возглас, весьма смахивавший на победное пение бойцового петуха. Кричавший тут же осекся, так что его никто не успел заметить. Не исключено, что таким образом выразил свою радость брат Петр. Повара подмывала со всех ног пуститься на кухню, чтобы поскорее подготовить свои горшки и сковороды для истового служения человеку, благодаря которому приор остался с носом. Брат Жером осунулся и опал, словно проткнутый бурдюк, и даже физиономия его посерела и сморщилась. Иное дело приор. Он держался по-прежнему прямо, и никто не мог сказать, что он побледнел ибо лицо его было бледным от природы. Впоследствии среди братьев ходили разные толки о том, как воспринял Роберт нежданную весть. Брат Деннис, попечитель странноприимного дома, утверждал, что приор так отшатнулся, что едва не повалился на спину. Привратник рассказывал, что Роберт сначала яростно заморгал, а потом вытаращил глаза, да так и остался со стекленевшим взглядом. Послушники, обсудив случившееся, пришли к заключению, что если бы можно было убивать взглядом, то на монастырском дворе не обошлось бы без покойника, причем жертвой неистовства приора пал бы не новый аббат, а прежний, ведь это он бесхитростно заявил, что отныне будет служить под началом Роберта, побудив того воспылать надеждой, которая в следующее мгновение была разбита вдребезги Правда, брат Марк, старавшийся сохранить непредвзятость, признал, что о чувствах, которые испытывал Приор, можно было догадаться разве что потому, как застыло на миг его мраморное лицо. Да по судорожным движениям КДК, видать, желчь сглатывал. И то сказать, ему пришлось предпринять героические усилия, чтобы сохранить самообладание, поскольку Хериберт благодушно продолжал. А тебе, отец Аббат, позволь представить брата Роберта Пеннанта, приора этой обители, на помощь и поддержку которого я всегда опирался. Уверен, что и под твоим началом он будет служить с той же бескорыстной преданностью». Позднее, когда Катфаэль и Марк уединились в сарайчике, и молодой монах застенчиво поведал наставнику о том, как управлялся в его отсутствии, а в ответ с удовольствием выслушал похвалы старшего друга, юноша вновь припомнил незабываемую сцену на монастырском дворе. «Здорово получилось, ничего не скажешь, но все-таки мне чуточку неловко. Гришно ведь, наверное, так радоваться посрамлению ближнего». «Да будет тебе!» — растерянно отозвался Катфаэль, занятый тем, что распаковывал дорожную сумму и расставлял по местам привезенные обратно бутылочки и склянки. «Тебе, как я погляжу, не терпится обзавестись нимбом. Чуток ехидства не невелик грех. Не торопись, малый, успеешь еще выйти в святые всему свое время». Это и впрямь здорово получилось. И порадовало, почитай, — каждую душу в нашей обители. К чему лукавить?» Брат Марк оставил свои терзания и далее позволил себе ухмыльнуться, хотя и попробовал возразить. «Но мы же видели, как тепло и сердечно, без всякой задней мысли, обратился к приору отец Хериберт». «Не забывай, он нынче брат Хериберт. А ты, похоже, совсем еще не смышленыш», ласково улыбнулся к Катфаэль. Неужто ты думаешь, что все эти прекрасно подобранные слова были преподнесены случайно? «Смиренным братом под твоим началом». Ведь мог же он сказать «среди вас». Его ведь вся братья встречала А еще «с той же бескорыстной преданностью». Вот уж точнее не скажешь, именно «с той же». А судя по тому, каков наш новый аббат, «Роберт теперь, ой, как не скоро дождется желанного места!» Брат Марк, сидевший на скамье у стены, привстал и ошеломленно уставился на Катфаэля. «Ты хочешь сказать, что он нарочно все это подстроил?» «А разве не так?» «Он мог бы выслать вперед одного из своих конюхов и предупредить всех заранее. На худой конец послал бы кого-нибудь лично к Приору шепнуть новость на ушко» чтобы тот подготовился, а нет. Роберт у него давно в печенках сидит. Вот он и позволил себе малость отыграться. Лицо брата Марка выражало столь глубокое потрясение, что это не могло не тронуть Котфаэль. Да не переживает и так. Не быть тебе святым, приятель. Коля, не уразумеешь, что всяк человек хоть чуток да грешен, и подумай о том благе, которым Хериберт одарил душу приора Роберта. Показав ему, сколь на тщеславие, робко предположил Марк. Показав ему, что цыплят по осени считают. А теперь ступай, погрейся с братьями у очага. Соберешь все сплетни, а потом мне перескажешь. Я к тебе подойду попозже, а прежде мне надо перемолвиться словечком с Хью Берингером. Все хорошо, что хорошо кончается», — произнес Берингер, удобно расположившийся возле жаровни, держа в руке кубок сдобренного пряностями подогретого вина из запасов Катфаэля. «Теперь дело сделано, и с плеч долой. А ведь кое-кому это могло дорого обойтись. Кстати, эта твоя Ричильдис — очень милая женщина. Я с удовольствием вернул ей сына». Уверен, что парнишка прибежит сюда, как только узнает о твоем приезде. А узнает он очень скоро. Я по пути в город собираюсь к ним заглянуть». беринга разбегал прямых вопросов. Но и на те немногие, что задал, получил довольно уклончивые ответы. Говорили они все больше намеками да обиняками, что, впрочем, не мешало им понимать друг друга. «Я слышал, что пока ты был в горах, у тебя лошадь свели», — промолвил Берингер. «Мякульпа! Забыл, знаешь ли, запереть дверь конюшни. Примерно в то же время из Ланселинского суда человек сбежал», — заметил Хью. «Уж не хочешь ли ты сказать, что я тут рук приложил? Я его улечил перед всеми? А они задержать и то не сумели. Но за пропажу лошадки с тебя, надо думать, взыщут. Наверняка. Речь об этом зайдет завтра на капитуле. Ну да неважно, миролюбиво промолвил брат Катфаэль. Главное, что с меня не взыщут за пропажу человека. Об этом могла зайти речь на другом капитуле. И взыскание, оказалось бы, куда строже пригрозил Берингер. Но поднимавшийся от жаровни дымок не мог скрыть улыбки на его смуглом, резко очерченном лице. «Котфаэль, дружище, я тут приберег для тебя напоследок одну новость. Нынче ведь что ни день, то дивные вести из Уэльсы. Только вчера сообщили мне из Честера о том, что на ферму, принадлежащую монастырю Бетгэллард, заявился какой-то верховой. Себя он не назвал» но оставил на ферме свою лошадь и попросил тамошних монахов при первой возможности вернуть ее бенедиктинским монахам, что пасут овец на холмах Редикросса. Дескать, оттуда она и была позаимствована. В самом Редикроссе об этом пока не знают. Там у них снег выпал раньше, чем здесь. Горные тропы замело, и посыльному никак туда не добраться». Так что я думаю, что хотя лошадка к хозяевам пока и не воротилась, с ней будет все в порядке. «Я право не знаю, кто он таков, этот незнакомец», добавил Хью с невинным видом, «но только лошадь он оставил монахам через пару дней после того, как наш пропавший злодей покаялся в своем преступлении в Пенлине. Весточка пришла через Бангар». «Туда еще можно было добраться, а в Честер ее доставили морем на лодке. Вот и выходит, что взыщут с тебя не так строго, как ты, наверное, рассчитывал». «Бетгиллерд, вот она что!» — прикинул Катфаэль. «А дальше он, видать, пешком двинулся. Как ты думаешь, Хью, куда он направился? В Клиннок? А может, в Кергебе?» Оттуда ведь можно морем в Ирландию переправиться. «А почему бы ему не остаться в Бетгиллерте?» — предположил Берингер с улыбкой, потягивая венцо. «В монашских кельях местечко поди найдется. Сам-то ты, поболтавшись по свету, обрел для себя как раз такую тихую гавань». Катфаэль задумчиво покачал головой. «Нет, сдается мне, это пока не для него». Он понимает, что еще недостаточно заплатил за содеянное. Хью хрипло рассмеялся, поднялся на ноги и сердечно похлопал монаха по плечу. «Пожалуй, я лучше пойду. А то всякий раз выходит, как поболтаю с тобой, так отказываюсь от судебного преследования». «Ну, когда-нибудь этим может и кончиться», серьезно промолвил Котфаэль. «Судебным преследованием?» оглянулся с порога Берингер все еще улыбаясь, монашеской кельей. Бывало, что люди, уходя от первого, приходили ко второму, свершив немало добрых дел по пути. На следующий день пополудни у двери сарайчика объявились Эдви и Эдвин, постриженные, аккуратно причесанные и одетые в самое лучшее платье. Верно оттого приятели чувствовали себя несколько скованно и выглядели смущенно, по крайней мере, первое время. Держались они необычно смирно и, может быть, потому еще больше походили друг на друга. Котфаэлю пришлось даже высматривать, у кого глаза посветлее, чтобы не перепутать гостей. Оба паренька от всей души поблагодарили монаха. — А что это вы так вырядились? — спросил Котфаэль. — Надо думать не в мою честь. «Лорд Аббат послал за мной», — пояснил Эдвин. При упоминании об этом событии глаза мальчика округлились, в них читалось благоговение. «Вот матушка и велела мне надеть самое лучшее, а Эдви сам за мной увязался из любопытства, его никто и не звал». «А он зато на пороге споткнулся», — тут же заявил Эдви. «Да еще и покраснел! Ну, ровно кардинальская шапка! А вот и нет! А вот и да! Покраснел прямо, как сейчас!» Эдвин и впрямь начал краснеть, щеки его залились румянцем. «Выходит, отец Радульпус послал за тобой», — промолвил Катфаэль. «Быстро он взялся за дело», — подумал он про себя. «Хочет все довести до конца». «Ну и как вам обоим глянулся наш новый аббат?» Ни тот, ни другой не желали признаваться в том, что Радульфус произвел на них сильное впечатление. Парнишки обменялись понимающими взглядами, и Эдвин сказал, «Он человек справедливый. Но я, пожалуй, не хотел бы остаться здесь в послушниках». «Лорд Аббат говорил», — добавил Эдвин, «что обсудит детали с моей матушкой и законниками. Однако и сейчас ясно». Соглашение с отчимом потеряло силу, и молили не отойдет к аббатству. Так что, когда завещание утвердят, а граф Честерский как сеньор подтвердит свое согласие, Монор станет моим. Но до моего совершеннолетия аббатство оставит там своего управляющего, чтобы не запускать дела, а лорд аббат сам будет моим опекуном». «Ну и что же ты на это ответил?» Поблагодарил его от всего сердца и согласился. «А как же иначе? Кто сумеет лучше управиться с манором А тем временем и я выучусь этому искусству. Мы с матушкой собираемся вернуться туда и, наверное, скоро уедем, если только опять снегом все не завалит». Радостный блеск в глазах Эдвина не угас, но выражение лица, тем не менее... Сделалось очень серьезным. «Брат Катфаэль, ну как же это Меориг, а?» «И подумать страшно, не могу понять». «Да, молодым понять это трудно, почти невозможно. Паренек ведь доверял Меоригу, был привязан к нему, и отголоски этого чувства сохранились даже сейчас, несмотря на ужас и отвращение, которые внушал Эдвину убийца». «Я не уступил бы ему молили без борьбы», убежденно продолжал паренек, желавший быть честным до конца. «Но если бы он все-таки взял верх, я не затаил бы против него злобы. А если бы победил я, не знаю, мне кажется, он никогда бы не смог примириться с потерей. Но как бы там ни было, я все равно рад, что ему удалось скрыться. Может, это и плохо». «Но ничего не могу с собой поделать. Я рад. Может, это и впрямь плохо, — подумал Катфаэль. Но не ты один тому рад. Правда, говорить об этом монах не стал. Брат Катфаэль, когда мы вернемся домой, — вмолили. Я хочу навестить Эфора, сына Моргана. Помнишь, он ведь поцеловал меня на прощание. Может, я хоть в чем-то смогу заменить ему внука? Слава богу, что я не стал подталкивать его к этому. Искренне порадовался Котфаэль. Молодые, они ведь больше всего на свете терпеть не могут, когда старшие требуют от них добрых дел. Особенно, если уже сами до этого додумались, без чужих советов. «Это ты очень хорошо придумал», — промолвил монах с теплотой в голосе. «Ифор будет тебе рад. Но если надумаешь захватить с собой Эдви, лучше сразу скажи старику». «Как вас различать? Глаза-то у него, небось, не такие острые, как у меня». В ответ приятели ухмыльнулись, а эдвин сказал, «С Эдвина еще причитается за ту трепку, которую задал мне сержант, да и за ночку, что я скоротал в аббатской темнице, так что, думаю, в Малилии меня всегда будут встречать как желанного гостя». «А я», — шутливо запротестовал Эдвин, — «Две ночи промаялся в гораздо худшем месте. Ты? Да на тебе ни царапины не было. Ты там как сыр в масле катался под присмотром Хью Берингера». Недолго, думая, Эдвин ловко ткнул племянника в живот, а тот моментально подставил дядюшке подножку и оба со смехом покатились по полу. Некоторое время Катфаэль терпеливо смотрел на их возню, а потом ухватил забияк за густые курчавые вихры, и растащил в стороны. Оба тут же, как ни в чем не бывало, вскочили на ноги, широко улыбаясь, но вид у озорников был далеко не такой, как прежде. «Ну и парочка, не приведи, Господи!» «И форсом Моргана еще хлебнет с вами горе», — пробурчал Катфаэль, впрочем, вполне добродушно. «Эдвин, ты ведь теперь важная птица, владелец манор, или станешь им, как только в лета войдешь». «Тебе не мешало бы кое-чему поучиться, в том числе и вести себя соответственно. Разве такой пример должен дядюшка подавать племяннику?» Эдвин тем временем отряхнулся, выпрямился и, глядя на Катфаэля, с неожиданной серьезностью произнес. «Ты прав. Я и сам думал о своих новых обязанностях. Я еще мало что знаю, и мне многому предстоит учиться. Но я сказал лорду Аббату...» Мне это не нравится и никогда не нравилось, что мой отчим затеял тяжбу с Эльфриком и сделал сына свободного человека своим виланом. Вот я и спросил у лорда Аббата, могу ли я отпустить человека на волю прямо сейчас или надо дожидаться совершеннолетия и вступления во владение манором А лорд Аббат ответил, что при желании это можно сделать. И он мне в этом поспособствует. Понимаешь, мне кажется, что Эльфрик И Олдит... Э, э да я ему сто раз говорил», вмешался Эдви, который, встряхнувшись, точно зверек развалился на лавке, что Олдит и Эльфрик влюблены друг в друга по уши, и как только Эльфрика признают свободным, они, конечно, поженятся. А этот Эльфрик толковый малый, он даже грамоту знает. Вот из кого получится дельный управляющий для Малили, когда аббатство передаст Монор Эдвину. ты мне «Сто раз говорил, будто я и без тебя не знал, что он ей нравится, хоть Эльфрик никогда не признавался ей в любви. И что ты вообще можешь понимать в монорах и управляющих? Ты и плотничать ты еще не выучился. Да уж всяко побольше тебя. Тоже мне лорд выискался». Приятели снова принялись за свое. Обхватив друг друга, они барахтались, словно медвежата Эдви тягал Эдвина за густую каштановую шевелюру, А тот щекотал его под ребрами, так что Эдвис заходился от смеха. Катафаэль сгреб парочку в охапку и оттащил к двери. — А ну вы метайтесь. Подыщите более подходящее местечко для своих дурацких забав. По мне так медвежья берлога вам лучше всего подойдет. Монах и сам почувствовал, что повел себя как отец, ворчливо выговаривающий своим детям. И, несмотря на нарочито суровый тон, В голосе его прозвучала любовь и гордость за этих проказников. На пороге приятели оторвались друг от друга и обернулись к Катфаэлю. На лицах их сияли улыбки. Тут Эдвин вспомнил наказ матери и заговорил торопливо и смущенно от того, что чуть не забыл о ее поручении. «Брат Катфаэль, пожалуйста, навести мою матушку, прежде чем мы уедем. Ты придешь, правда? Она очень просит». «Приду», — отозвался Катфаэль отказать в этой просьбе он был не в силах приду обязательно монах долго смотрел им вслед ребятишки направились через двор к сторожке оживлен о чем то споре шли они в обнимку однако в любой момент готовы были обменяться тумаками одно слово мальцы размышлял монах экие чудные как прижмет друг за дружку горой стоят а чуть отпустят ну резвятся ровно щенята. но в серьезном деле не подведут. Котфаэль вернулся в свой сарайчик и запер дверь на засов, желая отгородиться от всего мира, даже от брата Марка. Внутри было сумрачно и тихо, потемневшие бревенчатые стены да синеватый дым, вьющийся над жаровней. Обитель стал его домом. А вдобавок в ее стенах Он имел это прибежище, место для уединения и размышлений. Чего еще желать старому монаху? Как сказал Берингер, все хорошо, что хорошо кончается. Теперь и впрямь все пойдет на лад, а могло обернуться совсем худо. Эдвин получит манор, а Эльфрик свободу, надежду на будущее — и сможет, наконец, развязать язык и признаться Олдит в любви. Может, поначалу он и заробеет, да только Олдит, надо полагать, живехонько найдет способ заставить его прекратить играть в молчанку. Брат Рис будет без конца толковать о своем родиче, да нахваливать настойку, что тот прислал ему из Уэльса. Глядишь, старик и вовсе позабудет о своем внучатом племяннике. В его летах это не диво. Вот и в хору, сыну Моргана, тому свою печаль не изжить. Он будет таить ее в себе, хоть и словом никому не обмолвится. Но и у него есть надежда. Да и Эдвин, слава богу, неподалеку будет ему за место внука. Где-то сейчас Меорик. Впереди его ждет долгое покаяние, и он будет очень нуждаться в молитвах добрых людей. Что ж... В молитвах Катфаэля у него недостатка не будет. Монах поудобнее уселся на лавке, где только что возились и дурачились Эдви с Эдвином, и задумался. Может, от греха подальше не ходить, кричильдис? Сослаться на то, что ему запрещено покидать пределы обителя до ее отъезда молили Ну уж нет, — решил он, — это было бы просто трусостью. Как все-таки она хороша, даже сейчас. Конечно, он потакает своей слабости. Зато до чего приятно будет погрузиться в прошлое. Катфаэль предвкушал долгую беседу, без конца прерываемую восклицаниями. «А помнишь? Помнишь?» «Да, общие воспоминания — это праздник для души. Не часто выпадает такое. Была не была. Он пойдет». В конце концов, через неделю-другую она со всеми своими домочадцами переберется в Малили. На том и соблазну конец. Тогда-то уж навряд ли доведется ему часто видеть с Ричильдис. Монах глубоко вздохнул. Может, с сожалением, а может быть и с облегчением. «Ну да ладно. Все, что не делается, к лучшему».